Андрюха, у нас бал вампиров. Мы встречаемся с наблюдающим ближе к полуночи у парадного входа во дворец Юсуповых на Мойке. Сегодня Славка одет в длинное темно-синее пальто, похожее на шинель. «Тебе идет», — одобряю я и спрашиваю. «Что у нас за мероприятие?» «Бал вампиров». «Почему заранее не предупредил?» «Ты бы не пошел» хмыкает он, открывая передо мной двери дворца. «Вот еще! Я, может, этого бала давно жду!» Я запоздало перехватываю дверь и придерживаю ее. «Хотя бы посмотреть, выполнил ты обещание подстричься или где!» В гардеробе наблюдающий снимает пальто и оказывается в темно-синей же форме. Китель с высоким воротником-стойкой застегнут на два ряда серебряных пуговиц а по стрелкам на брюках можно калибровать уровни. Славка выглядит теперь не как подросток, но как утонченный юноша аристократической фамилии либо эдакая кавалерист-девица, прикидывающаяся юношей. Хочу посмотреть и на себя, но зеркал нигде нет. «Это бал вампиров. Зеркала сняты и убраны», поясняет Славка, и мы идем к лестнице. «Не переживай, ты почти по классике», Темный низ, светлый верх. Я только кисло усмехаюсь в ответ. Ну да, черные джинсы и белый свитер. После чего моими мыслями вновь завладевает наблюдающий. Чтобы иметь такую выправку и с такой непринужденностью носить форму, думаю я, нужно или готовиться к этому с детства, семья потомственных военных, папа-генерал, кадетский корпус, или быть значительно старше и опытнее, чем Славка хочет казаться. Я, конечно, не питаю иллюзий, что наблюдающий совсем уж малолетка. Малолетку бы не взяли блюсти баланс сил на всех уровнях Санкт-Петербурга. Но его истинный возраст может оказаться гораздо значительнее, чем я могу вообразить. Ходим, наблюдаем, в беседы первыми не вступаем. Славка ловит мой взгляд и внимательно смотрит на меня. На любые обращения отвечаем в формате обезличенной светской болтовни или по уставу. Последнего от тебя не требуется, это мое дело. Очень тебя прошу, никакой самодеятельности. Тут все подчинено рамкам закона. Ты его не знаешь, но сам помнишь, что незнание закона не освобождает от ответственности. Уныло заканчиваю я и стараюсь не сутулиться. Признаюсь, этот бал разрушил. Да что там разрушил, растоптал все мои представления о бале вампиров. Хоть коллаж делай на тему ожидания – реальность». Ожидание. Бледные ликом создания с торчащими клыками, одеты по моде XVIII века, танцуют массовые исторические танцы, пьют кровь, зловещих, хохочут. Реальность. Обычные с виду мужчины во фраках и женщины в вечерних платьях прогуливаются по залам Пьют шампанское, в разнобой танцуют что-то весьма условное, смеются, как офисный планктон на корпоративе. Ладно, ладно, как звезды шоу-бизнеса на благотворительном балу какого-нибудь телеканала. Среди них, откровенно выбиваясь из общего дресс-кода, болтаемся мы со Славкой. «Что-то скучно», — шепчу я наблюдающему, когда мы по десятому кругу проходим по залам. «Мы сюда не развлекаться пришли» шипит он в ответ. «А работать?» «Это ты пришел работать, а я...» «А ты посмотреть». «Все, насмотрелся». «Можно подумать, я тебя держу», оскаливается наблюдающий. «Насмотрелся? Просыпайся». «Не хочешь просыпаться? Иди полюбуйся интерьерами». «Люди за это большие деньги платят. Пользоваться надо». «Пойду воспользуюсь», ехидно отвечаю я. Славка отправляется по проторенному маршруту, а я разворачиваюсь и двигаюсь в обратную сторону. В библиотеке натыкаюсь на девицу лет двадцати, одетую в стиле готической лолиты. Девица сидит на полу и хлюпает носом. Мимо плачущей женщины я пройти не могу, поэтому останавливаюсь рядом, а поскольку наблюдающий велел ни с кем первым не заговаривать, выжидающий молчу. «Меня хотят принести в жертву. Скорбно сообщает девица, поднимая на меня глаза. Вы же можете уйти, искренне удивляюсь я. Вы вроде не связаны, не скованы. Я не могу, всхлипывает она. Меня должны выпустить, а сама я не могу. Уже пыталась, даже в окно хотела выпрыгнуть. Не получается. Интересно, куда смотрит наблюдающий? Тот человека в жертву приносить собираются, а он там гуляет. Возмущаюсь я в пространство и предлагаю девице. «Хотите, я вас выпущу?» «А вы можете?» — деловито уточняет та. «Вы вроде не вампир». «Мы с коллегой следим здесь за порядком. Если вас хотят принести в жертву, это не порядок. Значит, я имею право вас отпустить». Решительно уверяю я и протягиваю ей руку, помогая подняться. Дверь я открываю довольно легко. Перед тем, как девица радостно выскакивает наружу и убегает в ночь, я снимаю свитер и, оставшись в футболке, отдаю его бывшей жертве. От вампиров я ее спас, спасу и от воспаления легких. Когда закрываю двери, собираюсь найти Славку, чтобы поведать о выявленном нарушении, путь мне преграждает вампир. Он выглядит, как мужчина средних лет с благородной сединой на висках. И заявляет. «Ты отпустил жертву?» значит, сам станешь жертвой. Я с наблюдающим, — торопливо предупреждаю я. Наблюдающий знает, что по закону на балу обязательно должна быть жертва, — уверенно заявляет вампир. Это ритуал, который нельзя отменить. Ты отпустил девчонку, ты ее и заменишь. Могу ее заменить я? — раздается спокойный голос Славки. Нет, — резко обрубает Седой. «Твоя роль определена заранее и не может быть изменена даже по просьбе свыше. На балу всегда должен присутствовать наблюдающий. Другого наблюдающего в Петербурге нет». «Он не может быть жертвой», — отстраненно замечает наблюдающий. «Он не человек. Он персонаж, часть культурного кода и, можно сказать, аватар. Не имеет значения, какую функцию он выполняет и кто смотрит его глазами». Главное, он проявлен в человеческом теле, и в нем есть кровь. Так что в качестве заместительной жертвы он подходит, и ты не можешь это оспорить. Я гляжу на Славку и всячески транслирую ему мысль, что переживать не стоит. Я сейчас все исправлю. Наблюдающий велел мне просыпаться, вот я и проснусь. Учти, исчезнуть, развоплотиться или телепортироваться не выйдет усмехается вампир, точно читая мои мысли. Жертва сама никаким образом не может покинуть дворец. Это закон. По этому же закону любой из присутствующих на балу может сыграть на кровь жертвы. Без эмоций сообщает Славка. Я заявляю свое право сыграть на его кровь. Ты играешь в покер? Я играю в покер. Играют они так долго, что я успеваю пройти все стадии принятия. Когда от «я не могу стать жертвой вампиров» дохожу до «весьма интересный опыт, такого у меня еще не было», Славка молча кладет карты на стол. Все внутри меня обрывается. «Жертва твоя. Ты волен делать с ней что угодно», — нехотя соглашается вампир, раскрывая свои карты. Только после этого до меня начинает доходить, что наблюдающий выиграл. «Хочешь — отпусти, хочешь — выпей». Я бы выпил. Я бы тоже после такого выпил. Не крови напарника, конечно. Впрочем, кто знает, что там течет по венам у наблюдающих. Может, чистый спирт. Хочу озвучить эту мысль, чтобы разрядить обстановку, но Славка резко встает из-за стола, хватает меня под локоть и тащит в гардероб. «Ты больше не имеешь права тут находиться» жестко сообщает мне наблюдающий и впихивает мне в руки мою куртку. Ты свободен и должен немедленно уйти. А ты? А я на работе, и не могу покидать бал до его конца. Немедленно уходи и просыпайся. Он распахивает передо мной дверь и смотрит мимо меня в темноту за ней. Глаза его пусты. На улице вместе с морозом меня охватывает ужас от осознания того, что я натворил. Рваться обратно глупо, уходить на другой слой города неловко и откровенно нечестно по отношению к оставшемуся на балу вампиров наблюдающему. Я принимаю решение ждать Славку на набережной Мойке. Наблюдающий выходит из дворца с рассветом. Вид у него опустошенный, но спину он по-прежнему держит ровно. «Замерз?» — Устало спрашивает Славка, подходя ко мне. Я с трудом киваю, понимая, что не могу произнести ни слова от сковавшего меня холода. «Сказано тебе было, уходи и просыпайся!» По традиции ворчит Славка, спешно снимает перчатки и берет меня за руку. «Нет, надо торчать у реки и морозить выступающие части тела». Магическое тепло, идущее от его ладоней, накрывает меня волной, укутывает и согревает. «Про магию огня тоже забыл, да?» продолжает отчитывать меня наблюдающий, припоминая мне тем самым историю, когда уже я поставил на него и выиграл умение пользоваться магией огня. Забавное, но совершенно бесполезное, если на твоем слое города не предусмотрено подобного волшебства. Мог бы создавать огненные фигуры. Не сильно большое подспорье, но хоть руки бы не заледенели, да и на душе от них теплее. «Я хотел убедиться, что все в порядке», оправдываюсь я, когда губы вновь слушаются меня. «Все в порядке», — хмуро отвечает наблюдающий. «Я собираюсь сказать, как боялся, что совершил непоправимое и больше мне не быть его помощником, но окончательно согреваюсь и понимаю — это пустое». С благодарностью сжимаю ладони наблюдающего в ответ. «Вот теперь, пожалуй, можно и просыпаться, хотя совсем не хочется». От автора. Дворец Юсуповых на Мойке, Юсуповский дворец, располагается по адресу набережной реки Мойки, дом 94. Приобретенный в 1830 году Борисом Юсуповым, он стал одним из многочисленных дворцов, принадлежавших роду князей Юсуповых. Это место известно не только роскошными интерьерами и богатой коллекцией ценных предметов, но и тем, что именно здесь был убит Григорий Распутин. В настоящее время дворец открыт для посещения как многофункциональный историко-культурный центр. Там развернута музейная экспозиция, а также проходят концерты классической музыки, спектакли и творческие вечера.